Лава четырнадцатая Т-0 пространство. Пятый сектор в окрестности гравитационного колодца. Город механоидов. Юм не заставил себя долго ждать. Он ввалился в комнату, но на его пиксельном лице застыло расстроенное выражение. «Что случилось?» – спросил я. «Меня забирают в призрачную стражу после королевской охоты». И пиксельная мордочка на лице пролила слезы. «Так это же здорово! Получается, тебя признали!» – похлопал Келлира. «Да, но мне придется покинуть команду и присоединиться к другому имперскому корпусу. А если проще, Юм покидает проект». Так я расшифровал послание друга. «Гадство! Сначала Нолл и Амелия, теперь ты!» Прайм ударил кулаком по креслу. «Давайте об этом подумаем после королевской охоты». Я встал со своего места. Что бы ни сделал Эйн, но баланс появился, и я не шатался на месте. «Да, Келлер, ты и остальные идут в ремонтный цех, отдают Эрафанту пожелания. Мы же с капитаном направляемся к нашему дорогому Керу Хоффману». «Почему только вы?» Потому что стоимость корпусов у Хоффмана невероятно высока. И команда просто не потянет их все финансово. Кстати, Амели вернется к моменту старта Королевской Охоты. Так что мы будем с разведчиком. А вот состав слегка поменяем. Киллер будет основным брузером. Прайм по-прежнему танк. Прей дальняя и средняя дистанция. Кель – стационарная защита, ремонт, ловушки. Амели, разведка, закладка бомб и быстрый урон. «Мы с капитаном – универсалы. Будем постраиваться под вас и ситуацию. Ставку сделаем на модуляторы плюс способности и оружие ближнего боя». «А Нолы с нами не будет?» – поинтересовалась Прэй. «Нет, в отличие от Амелии, находящейся в проекте восставших, ей не дали разрешение на королевскую охоту из-за непрохождения отборочного этапа». «А Амелии так просто дали?» – удивился я. «Призраки поговорили с организаторами и все решили». Пожал плечами юм Вмешалась или Элейн, или Юм, или Нола, кто знает. Но радует, что команда выступит почти полным составом. «Раз уж ставка на модуляторы, то нет ли возможности добыть мне нормальный мощный модулятор для защиты?» поинтересовался Прайма. «Ты не в приоритете. Первым после нас будем прокачивать кинер Его боевые навыки, скорость реакции, интуиция намного превосходят твои. Это не значит, что мы на остальных забили». «Ресурсы ограничены, так что приходится выбирать по максимальной полезности для отряда». Слова Йома звучали жестоко. Я заметил, как Прайм слегка склонил голову от расстройства. Но напарник прав. Ресурсы ограничены. Акеллер заметно превосходил в бою всех, кроме нас с Йомом. Мы разделились. Йом и я направились к Керу Хоффману, а остальные в ремонтный модуль. Перемещение происходило следующим образом. Мы шли в ангар, вставали на платформу в специальное крепление для механоидов и двигались по заданной траектории в нужный модуль через открытый космос. Модуль, принадлежавший Хоффману, со стороны показался не таким гигантским, как завод китонавтов. Тем не менее он внушал уважение своими размерами и величием. Вокруг него кружили дроны размером с корабль. Справка показала, что это ремонтные дроны, готовые в любой момент залатать дыру, или уничтожить что-то, что вырвется из модуля. «Слушай, в прошлый раз мы были с новой. Сейчас нас пропустят?» Моё любопытство было оправдано. Я помнил помешанность мастера на защите и технике безопасности. Сомневаюсь, что он выйдет к нам и обрадуется встреча Да и здесь ли он вообще? «Не парься, я уже решил этот вопрос». «Вот чем мне нравится Юм, так это тем, что половину организационных задач он решает на раз». Иногда я ловлю себя на мысли, что было бы, будь он лидером нашей свободной группы. Собственно, об этом я прямо его и спросил. Меня с детства учат быть правителем, императором. Я должен уметь не только сражаться, но и руководить, решать поставленные задачи и проблемы. Так почему тебя удивляет, что я всегда на несколько шагов впереди по планированию? А что касается лидерства, ты же мечтал стать капитаном флагманского корабля, так? «Вот и тренируйся управлять персоналом», — похлопал меня по плечу напарник. Так мы переместились в модуль Урунай. Вопреки моим ожиданиям, залетели мы даже не в ангар, а в стыковочный блок в открытом космосе. А уже оттуда прошли по переходному мостику к гермодвери. Камера считала нас, и двери открылись. Внутри все выглядело аккуратно и минималистично. Чувствовалась рука Хоффмана. Чтобы увидеть хозяина модуля, Нам с Юмом пришлось проследовать по небольшому коридору и спуститься по шахтной лестнице на пару пролетов ниже. И, к моему удивлению, он все-таки вышел нас встретить. «Так-так, два птенцианула решили расправить крылышки. Для этого обязательно было дергать меня через фаворитов?» — снисходительно спросил трехголовый механоид. «Вы делаете лучше корпуса во всем пространстве разумеется пришлось воспользоваться связями чтобы попасть к вам на прием развел руками юма хоффман покачал средней головой у меня и так мало времени давайте четко и ясно что вам нужно мы хотим выступить под вашей эмблемой и заказать корпус для меня а чем вы меня готовы заинтересовать мы готовы заплатить за ваши услуги нет детишки я сказал заинтересовать Денег, как ты понимаешь, у меня больше, чем у всей высшей команды вместе взятой. Мне нужно что-то интересное. Бреслет Ксандра не подойдет, он заражен. Мы с напарником переглянулись. Юм пожал плечами, показывая, что не знает, чем удивить механика. Мне же пришлось сильно напрячь мозги. И благо упоминание Ксандра дало подсказку. Я достал из пространственного кармана эфирный кинжал. Скорость реакции Кера Хоффмана заставила меня дернуться и едва не потерять равновесие. Его голова с камерами на длинной шее внезапно оказалась на уровне моего пояса, рассматривая кинжала. «Фирменная работа Ксандра, без сомнений. новые Хм, как интересные идут потоки эфира. Раньше я такого не встречал. Где он использовался?» Ксандра вскрывал им контейнеры с печатью призрачной стражи» сознался я невероятно в голосе механика звучало неподдельное восхищение срыва печати призраков ксаддор как всегда великолепен голова вернулась назад и все глаза камеры вновь уставились на нас а призраки знают что у тебя есть эта игрушка судя по всему ты недавно сталкивался с кандром удивлен что тебя еще не заковали и не отправили в империю на время расследования Я видел все к Сандрам вместе с верхушкой призраков и руководителем проекта «Механоид». Они в курсе, что кинжал у меня. Хм, значит, тот взрыв в модуле был все же делом рук Сандра. Можешь не отвечать, призраки сильно переполошились. Но те, кто давно живет, понимают, к чему все идет. Игрушка в твоих руках. Лишнее тому подтверждение. Кера Хоффман замолчала. Я стоял в замешательстве, Юм тоже ждал ответа. Возможно, механик с кем-то переговаривался, возможно, что-то еще. Когда молчание затянулось, а я было занервничал, механик наконец произнес. «Я готов сделать для тебя корпус и разрешить выйти под моей эмблемой в обмен на этот кинжал». Я бросил взгляд на напарника. Тот кивнул, и кинжал сменил владельца. «Что ж, не будем тянуть время понапрасну». «Идем!» Гигант развернулся и ускоренно зашагал по длинному коридору. Нам пришлось даже бежать, чтобы не отстать. Хоффман привел нас в огромный цех. Здесь бурлил расплавленный металл, летели искры от корпусов, а в воздухе витал тяжелый фиолетовый дым. Механик перемещался четко в пределах выделенной желтыми линиями дорожки. Мы с Юмом тоже старались не выходить за ее пределы. Кран с поддоном, загруженным кравово-красными кристаллами, промчался в метре от нас, вывалил содержимое в кипящий чан с расплавом и поехал обратно за новой партией. Эйн просканировал зал. Сколько же тут щитов и защиты? Некоторые, как оказалось, имели свойство не пропускать каркасное зрение. Количество мистической энергии в цеху доходило до предельных значений. Всему виной были установлены металлические цилиндры вдоль одной стены. А между ними я заметил что-то наподобие автомата, заряженного баками с эссенцией. От автомата, как и от цилиндров, тянулись провода в резиновой оплётке. По крайней мере, так мне показалось. Сомневаюсь, что резина выдержит здешнюю температуру и мистическую энергию. Керр Хоффман привёл нас в один из углов цеха. Что удивительно, этих углов я насчитал больше четырёх. Сколько точно сказать не мог. Цех слишком большой, много оборудования и помех. В этом углу располагалась огромная капсула. Наверное, я бы назвал это стеклянным баком. Метров десять в диаметре и двенадцать в высоту. От него шли подозрительные шланги разного диаметра, трубы и провода. При всем хаосе творящегося безумия все было аккуратно упорядочено. Помимо капсулы в стороне стоял сильно модернизированный ремонтный стол. Дроны уже летели в нашу сторону, подвозя оборудование. «Итак, парень, какие пожелания по корпусу?» Внезапный вопрос Кира Хоффмана заставил меня отвлечься от созерцания всего и вся. «А? Пожелание?» Собравшись с духом, я высказал все, о чем предполагал и думал. Все свои плюсы и минусы. Сосредоточился больше на проблемах с механоидом. «Ложись на стол и раскрывайся!» Дроны потащили массивный парящий стол, больше похожий на кушетку. Я лег. Отдал приказ, и пластины разъехались оголяя творящийся во мне органический хаос. Осмотр занял час. Керр исследовала исследовал все и вся. Сканировал, переворачивал, брал образцы, требовал анализа системы. Интересно, весьма интересно. Здесь очень много работы, много вопросов. А нельзя просто взять готовый корпус и как-то пересадить меня? Нет, ох, детишки, подкинули же вы мне работенки. Без помощи ксенолога здесь не обойтись. Посидите пока вот тут и никуда не ходите. Мы сели на потащенной дронами стуле и принялись ждать. Что-то мне не хочется связываться с ксенологами, поюжился я. Да расслабься, связка механик-ксенолог-инженер — это обычная практика с мистиками. Но я-то гибрид. Вот именно, и с тобой придется из поломать голову. Я откинулся на кресло. Эйн понимал, что скоро придется переезжать, поэтому спокойно втягивал в центр корпуса все ткани. Сформированный органы в голове, а точнее его остатки, он и вовсе уничтожил, высосав всю мистическую энергию. Ждать пришлось долго, часов пять не меньше. Сначала мы просто болтали, потом связались с командой. Потом я и вовсе отправился смотреть смешные видео, читать блоги и новости, ничего конкретного. Кера Хоффман появился вместе с роботом. Так мне показалось вначале. Но это оказался человек, заключенный в защитного меха с прямоугольной кабиной. «Привет, мальчики!» Голос от Джоуи развеял нашу скулку. «Профессор, вы пришли пытать нашего мальчика?» Юм указал на меня. «Да, да, даже накраситься не успела!» Рассмеялась она. Даже в роботе она находилась в костюме высокого класса защиты. При эст Джоуи несказанно меня обрадовал, потому что ко всякого рода к синологам я относился с подозрением. — Так, мальчик, гуляй отсюда, — велел Киро Хоффман Юму. — Повастену в сторонке посидит, мне с ним спокойнее, — запротестовал я. Это было чистой водой правды. Когда вскрывает всю твою сущность, и ты становишься будто голым, хочется быть уверенным, что рядом есть кто-то, кто не позволит чему-то плохому случиться с тобой. «Да-да, я посижу тут на стульчике. Обещаю вести себя тихо и не мешаться под ногами». «Пусть остается», — подтвердила Джоуи. «Эта парочка не разлей вада, да и в случае чего лишние руки не помешают». «Как будто у меня мало лишних рук. Посмотри, сколько дронов». «То ваше. Я плохо управляю роботом, так что в случае чего Юм будет у меня на подхвате». Хоффман нехотяно согласился. Юм соединил два стула. И расслабленно улегся на них. «Ладно. Итак, что будем с этим делать?» Механик указал на меня. и вот ткани пожирают корпус, как плесень хлеб. Отворяющийся бардак и переплетение тканей не позволяет проводить должные операции. Про нейрокаркасы вообще умалчиваю». «Можно отказаться от нейрокаркаса». «В светотатство! Ты хоть одного механоида без него видела?» «Нет, но теперь увижу. Ткани Роя сами выстроятся как надо. По сути, сейчас мы с вами будем готовить первый гибридизированный корпус с всех возможных правил создания. А чтобы сердце Роя приняло новый корпус, нужно закинуть Капитана в первородный бульон. Рост тканей и эволюция ускорится, и все произойдет безболезненно». «Ты предлагаешь еще больше тканей вырастить?» «Они и так есть, но распространение будет контролироваться за счет корпуса». И нужно оставить место для роста органов. Ты еще предложи отказаться от энергоячейки. Если бы капитан был обычным ученым, то можно было. Но оружие, как вы знаете, потребляет очень много энергии. Так что без нее никак. Механик и ксенолог принялись спорить. Они показывали друг другу чертежи, ругались из-за удаления того или иного элемента. Я слушал до того момента, пока не потерял нить разговора. Специфические термины прыжки между этапами процесса. В итоге просто расслабился и ждала недолго. Стекло бака разъехалось на две половинки. Капитан, сейчас будет тебе много неприятно. Мы вытащим из корпуса всю плату с тканями роя и положим в бак с первородным бульоном. Пока твое сердце роя будет восстанавливаться, мы будем частями добавлять твой корпус. Процесс не быстрый, но к моменту королевской охоты должны успеть. Мне оставалось молча принять свою судьбу. Все, кроме системы, пропало. Но при этом я чувствовал себя. чувствовала как меня переносит в бак и как живительный раствор обволакивает мое тело. Но что-то в составе было не так. По мнению Эйна, он был слабый. Пришлось просить помощь Юма через систему Немезис. Он передал мои пожелания по добавлению компонентов в бульон. «Менять состав первородного бульона не рекомендуется. «Последствия могут быть совершенно разными. При неправильной концентрации твое ядро Оруса просто расплавится». «Я понимаю, но Аин, мое сердце Роя, на этом настаивает». Они согласились. В следующие несколько часов концентрация бульона менялась. Добавляли кровавую руду и тот таритовый газ, что мы добывали с юмом на Аргузе. Да и сам Аин менял бульон по своему усмотрению, влияя на него мистической энергии чем вызвал недовольство Хоффмана и удивление Джоуи. Интересно. Состав становится высокотоксичным но совсем не влияет на ткани роя. И при этом он ускоряет рост тканей, питает их и позволяет происходить эволюционным процессом, доступным только в такой среде. А почему в обычной они происходить не могут? Сама эволюция – процесс болезненный, а такой состав действует как обезболивающее или охлаждающее. Точно я тебе не могу сказать. Видишь, стоило Керу Хоффману закрепить плату внутри корпуса, как ткани Роя сами побежали выстраиваться в нейрокаркас. Такая скорость характерна для скорой эволюции, а она, как уже понял капитан, не слишком приятно Но сейчас, за счет благоприятной среды, ткани сердца Роя растут быстро и не доставляют Кэпа неудобств. — Я вот не догоняю, как это сердце понимает, что мы в нем хотим вырастить, — бургал механик. «Оно уникально, у него высокая степень слияния с капитаном. Так что, возможно, оно берет понимание капитана и выстраивает ткани уже на свое усмотрение».